Глава 28. Первая после отпуска неделя пролетела в режиме работа-дом-кровать. Это только кажется, что если молодая фирма только начинает работать, то у бухгалтерии особо и делать нечего. С Николаем они виделись каждый день на работе и каждый вечер ворковали по телефону. Он, конечно, напрашивался в гости, но Станислава пресекала все его попытки, объясняя это тем, что утром им обоим нужна ясная голова. В пятницу утром он позвонил и, что называется, тоном нетерпелищим возражение заявил: Сегодня на работу я тебя повезу сам. С работы тоже повезу к себе. И лучше бы тебе, девушка, собрать сумку из расчета на все выходные, и положи удобные для прогулок обувь. И тебе доброе утро, Коля, рассмеялась Станислава. Что? Возражения не будет, мучительница? удивился он. Нет, а надо было поломаться в стиле я не такая, вы меня неправильно поняли, и почему мучительница? продолжала веселиться она. Нет, вот ломаться точно не надо было. Я и так знаю, что за бриллиант мне достался, а мучительница, потому что я всю неделю эротическими снами мучаюсь после наших с тобой разговоров. Кому сказать, засмеют. Мужику под шестьдесят, а у меня эротические фантазии по ночам, как у прыщавого пацана. Впрочем, по его голосу было слышно, что он на самом деле доволен, что чувствует себя пацаном. Но ну, мне приятно, конечно, залыбала Станислава в трубку. Но если ты сейчас не прекратишь разговоры на эту тему, то на работу я сегодня опоздаю. Николай тяжело задышал в трубку. После щефеды Станислава улыбнулась подумав. И правда, как пацан, честное слово. Теперь понятно, что в нём все его молодые жёны находили. А какие, кстати, планы на выходные, кроме воплощений в жизнь наших снов, веселово Станислава. А, значит, и тоже по ночам ни ромашки не нюхаешь, да? обрадовался Николай. Ну да, да, призналась она и рассмеялась. Пойдём гулять в лес. Спокойно остановил он, услышав, что Станислава пытается возразить. У нас там проложены дорожки, так что сапоги брать не надо, а вот джинсы и куртка лишними не будут. Хорошо, тогда я пошла уже собираться. У меня так-то еще один директор имеется, и опоздание он не терпит, насколько я помню. А мне еще блузку на пуговках надо выбрать. И она, услышав, как тяжело Николай задышал в трубку, со смехом ее положила. Решив похулиганить, Оля выбрала не блузку, а решила надеть платье-футляр. Его когда-то говорила купить Анюта. Платье было строго, с узким вырезом на груди. Вырез глубокий, но узкий, грудь видна, но все в пределах нормы. Вишневый цвет тоже не вызывающе яркий, так что приличия соблюдены. "Мам, надо брать", убеждала ее дочь и убедила. Дочь: Привет, как дела? Всю неделю не звонила. Набрала Станислава Анюту, пока собирала сумку с вещами на выходные. «О, привет, мам. Дела хорошо, работы много, вот и не звонила, объяснила дочь. Продажи на тот круиз, в который мы с тобой были, хорошо пошли. Как ты сама? Тоже ведь всю неделю не звонила, мама, дочери. Мама, наверное, вся в любви? веселилась дочь. Да и у нас работы много, и да, мать твоя на старости лет, похоже, влюбилась, рассмеялась Станислава. вот ведь сколько лет с Николаем дружили, и вдруг на тебе. Сегодня увозят меня к себе на все выходные. Вещи вот собираю. Мам, ты замужем была. Николай тоже периодически в браке состоял. Вот вы и дружили поэтому, рассмеялась Анюта. Дочь, ты мне лучше скажи, как у вас с Владимиром дела? Похоже, старшее поколение нас опережает в развитии отношений, усмехнулась дочь. У нас пока букетно-конфетный период в отношениях. Вечерами на телефоне висим, два раза обедали вместе, сегодня вот на ужин меня пригласил в дорогущий ресторан. Анют, тебе хорошо с ним? Да, мам, мне с ним легко. Мне не стыдно, что я такая успешная в бизнесе, как это было перед остальными моими кавалерами, с которыми после первого ужина не хотелось даже по телефону общаться, не говоря о втором свидании. И знаешь, он так трогательно, не по-современному ухаживает. Анюта, девочка моя. Я так рада это слышать. Он очень ранимый в душе. У него были очень непростые отношения с матерью. Но он должен сам тебе это рассказать. Но ты у меня девочка умная и тактичная, так что все у вас получится. Я уверена в этом. Ой, мне тут Николай пытается дозвониться, значит, подъехал. Все, все, целую. Хорошего вам сегодня вечера. Николай стоял у открытой двери автомобиля, ждал Станиславу. Увидев ее в платье на каблуках и с сумкой в руках, прикрыл глаза и мотнул головой явно своим мыслям. Потом подошел, забрал сумку, чмокнул в щеку. Увидев разрез на груди, тихо произнес. С ума сошла. Хочешь, чтобы я настрасти лет прямиком в туалет побежал напряжение снимать? А вы не смотрите, куда не положено смотреть, директору Николай Владимирович. Помогите лучше в ваш джип в этом узком плати залезть. Подайте двери руку, залубалась Станислава. Станислава была довольно произведенным эффектом. Как там дочь говорила: "Мне легко с ним". Вот и ей было легко с Николаем. Непроизвольно она подумала, что сказал бы ее муж на это платье. Вот сто процентов ее пристыдил бы, а сам вон. Продолжать мыслить она не хотела. И зачем она вообще его вспоминала? Станислава покрутила головой, отгоняя эти мысли, вздохнула. Что случилось? задал вопрос Николай. Оказывается, он наблюдал за ней, и видел и этот ее вздох, и бегущую строку на лбу. Мысли Станислава скрывать не умела. Коль, скажи, платье очень вызывающее? Нет, совсем нет, все в рамках приличия. Шикарная фигура. Пикантный вырез, притягивающий взгляд любого нормального мужика. Но и только. А что тебя смущает? удивился он. Бош, извини, но я почему-то сейчас представила, как муж бы на это платье отреагировал. Прости. Я с этим человеком 25 лет прожила. Так что и он, и его высказывания иногда еще всплывают в памяти непроизвольно. Ясно, был короткий ответ. Кольт, не обижайся, пожалуйста. Станислава погладила его по руке, лежащей на ручке приключения скорости. Могу сказать совершенно не кривя при этом душой, что если сравнивать тебя и его, то ты всегда впереди. И я не сравниваю вас с ним постоянно. Я вообще его не вспоминаю. Не знаю, что сегодня на меня нашло вдруг. Спасибо, моя хорошая. Его голос отоাইল, он поймал ее руку и поцеловал. До офиса они так и ехали, держась за руки, как школьники. В целом пятница была обычным рабочим днем. Те счастливицы, которые работают на себя, в пятницу не испытывают нетерпения и желания побыстрее свалить домой. Если, конечно, у них не маячит вечером свидание. У Николая оно маячило, и не просто свидание, а полноценные выходные с любимой женщиной. Да, вот так. За эту неделю он осознал, что любит Станиславу. И начиная уже с двух часов дня, он понял, что не понимает, что делает, глядя в монитор компьютера. Он уже собрался было дойти до кабинета сына, когда поступил звонок с незнакомого номера. Странно, но хоть номер не скрыт, проговорил он. А раз не скрыт, значит, надо ответить. Слушаю. Добрый день. Могу я услышать господина Николая Матвеева? В трубке раздался женский голос. Женщина говорила с акцентом. Да, я слушаю, с кем имею часть говорить? Меня зовут Катя Томази. Я адвокат мадам Юлии Павленко, представилась женщина. "Неожиданно", вырвалась у Николая. "Чем обязан?" "Мы можем с вами встретиться, скажем, через час. Вам удобно? Я прилетела из Швейцарии специально для встречи с вами. Завтра утром у меня обратный рейс". "Можем, правда, я не понимаю, в связи с чем?" Николай был очень удивлен. "Ну вот при встрече я вам и все и расскажу. Вы знаете такую юридическую фирму?" Дама назвала фирму, которую Николай очень хорошо знал и доверял. им. С Павлом, основателем этой фирмы, они даже были в приятельских отношениях. "Да, знаю", последовал его ответ. "Хорошо, значит, через час встречаемся у них. До встречи". И дама положила трубку. "Очень неожиданно", проговорил Николай в пустоту, хотя Павлу-то мне сейчас не мешает же ничего позвонить и узнать про эту Катю Тамази. Сказано сделано. Николай набрал номер Павла. "Сколько лет, сколько зим", услышал он радостный голос Павла. "Я уж думал сам тебе звонить". Паш, я к тебе, как ты понимаешь, по делу? Мне там у тебя встречу назначила некая мадам Катя Тамази. Что ты можешь мне про нее сказать? Она и правда иностранка? Что вообще за персонаж? Ну, во-первых, она представитель швейцарской компании. Он назвал фирму. Фирма эта очень старая и солидная. Я был очень удивлен, когда они обратились ко мне с просьбой помочь им разыскать тебя. Во-вторых, это я дал твой номер телефона и согласился предоставить вам место для встречи. В-третьих, я и моя компания выступаем гарантами на вашей встречи. Я ответил на твои вопросы? Более чем. Тогда увидимся через час. Николай положил трубку и остался сидеть. Интересно, очень интересно. И зачем же это я тебе понадобился, Катя Тамази? Адвокат Юлии Павленко.